Уже через полчаса мы сидели вокруг костра и ждали поздний ужин. Мара вышла из палатки Рамзана и сказала, «Жить будет, ребра поломаны, сотрясение головы, нутро побито. Но даст вы, и доберемся до Рагнора, лекарь подлечит». Помню, как ложился спать в повозке, оха и кряхтя, как старый дед. Не заслал пацана за своим рюкзаком, А после дал ему конфету и, положив свою торбу под голову, проварился в бездну. Проснулся от того, что во сне огромный орк-зомби отрубил мне левую руку. И от того, что я ее не чувствовал, словил испуг и проснулся. Но руки я не чувствовал. Отлежал ее нафиг, и теперь она болталась, как неживая. В первые мгновения попытки привести ее в порядок и пошевелить хотя бы пальцами... Провалились. Я даже запаниковал немного. Подумал, что этот урод в драке вчера отсушил что-то. Но вдруг начал чувствовать побежавшие мурашки и облегченно выдохнул. Картина, что предстала мне, когда я вылез из повозки, выгнала меня в крайне неудобное состояние. Увидев, что я проснулся, повозки начал стягивать салют. И вскоре все стояли передо мной. Только впереди этой небольшой толпы сидел, скрестив ноги на коврике Рамазан. Потом по незримой команде все разом поклонились, а Рамазан дал ночному парнишке кожаный мешочек, который передал его мне. И, кстати, у сопливого по-прежнему на поясе болтался мой штык. «Спасибо тебе, Артем, от всех нас». Прими деньгу малую от всего общества. Спасибо, люди добрые. Но мы все в одной лодке были. Поклонился я в ответ и тут же скорчился от прострела в ребрах. Опережая вопросы, сказал, прилетело вчера где-то по ребрам, а я и не помню даже. — Так это, Рясина, вчера тебе, дядя Артем. по ребрам била, а ты отскочил, но сквозь попала. ой ё. Сказал я, потрепав парнишку по волосам и заботливо снял с него ножны со штыком. А что, если бы попал? И да, спасибо, что сохранил мой штык. А еще через час после завтрака прискакал гонец с вестью, что осада снята, и орки ушли в степь. Долго никто не собирался, и карван тронулся в сторону Рагнора. На воротах при въезде Нас встречала целая куча стражей, но смотрели они больше по сторонам, чем на тех, кто въезжает. Причем присутствовал и маг. Я так понял, что мужик, одетый как китаец, в длинный, не спадающий такой сюртук, он и есть. Стража проявляла почтение к нему, а он пристально смотрел на всех проезжающих. На меня он таращился, наверное, дольше, чем на кого бы то ни было. Потом подошел и сказал... Особых претензий и запрещенных вещей я у вас не наблюдаю. У вас хороший кулон защиты и два непонятных вообще. Не могли бы вы мне пояснить, что это за артефакты? Обращение было вежливое, угрозы и принуждения не несло, поэтому я ответил нейтрально-доброжелательно. Это поделка моего друга. Она для зарядки энергией одного специфического устройства Поэтому никому, кроме меня, не полезны. Мак, немного подумав, кивнул и сказал, что, похоже, так и есть. После чего пожелал всего доброго. Мы въехали в город, и я удивился. Это был полностью каменный город. Дома, улицы в брусчатке. Причем последняя была подогнана так, что нас не трясло, и мы ровно катились, почти как по неплохому асфальту. Более того... Я стал свидетелем такой картины. Один из возниц, как только его животина нагадила, тут же остановился и собрал весь навоз в мешок. Когда я спросил об этом Мару, она пояснила, что не всякий убирает, но тот, кто не убирает, платит налог Приведите в город. Небольшой, но все же. И получает табличку. А вот если не убрать и не уплатить налог, то можно нарваться на драконовский штраф, а во второй раз вылететь за ворота и не въезжать месяц. Меня зацепило понятие драконовский штраф, а что драконы существуют в вашем мире? Да, но они не принадлежат нашему миру, эти твари могут путешествовать между мирами. У нас они бывают редко, но как правило никого не трогают первыми. А трогать эти живые и летающие огнеметы себе дороже. Иногда некоторые умудряются пообщаться с ними, но по большей части те всех игнорируют и вообще с тебя конфета. Я устал о тебе говорить всем известные вещи. Ну ладно, на тебе вот с черносливым конфету. Так за разговорами мы доехали до постоялого двора, причем я потерял пять конфет. Дорого мне обходятся услуги гида-гномы. Но если честно, то надо этот шоколад есть, иначе он тупо начнет портиться. На посылном дворе я снял себе комнату, оплатив ее на неделю. Это вылилось в две серебряных монеты и пять медных за завтраки и ужины. Обеды, если надо, оплачивались отдельно. Только теперь я начал немного понимать, как много я заплатил караванчику. Однако после того, как я посетил мыльню и помылся, сдал заметяк в стирку грязные вещи и удивился жужжащей у меня во рту вращающейся щеткой. После этого я сел считать свои деньги. В результате в мешочке, что мне дали в караване, я нашел десять серебряных, пять медных и одну золотую монету. Подозреваю, что на нее разорился сам Рамазан. Равна она была десяти серебряным, а один серебряный — десяти медным. Сама золотая монетка была в полтора раза меньше серебряной и в два раза меньше серебряной монеты из кондора. Итого с моими у меня было десять местных и шестнадцать кондорских серебряков. Пять местных и тридцать кондорских медяков И, конечно, один золотой. Я был сказочно богат. Но теперь мне предстояло подумать, что делать дальше и как попасть в Кондор. Подумав немного, я решил прогуляться. Погода была летняя, по ощущениям градусов 25. Поэтому я одел кепку, майку с надписью "Пьянству бой», а перед боем надо выпить, и плотные штаны. А вот вместо берцев я одел резиновые сланцы. Письменность здесь была такой же, как у нас. Вот только они писали ее, как перечеркнутый мягкий знак. Вот и все отличия. Штык же я вообще оставил в комнате, которая, кстати, закрывалась на хороший замок. Внутренний. Спустившись вниз в трапезную, я столкнулся с компанией бородатых квадратиков. Один из них, Отодвинул меня причем и пробосил как приходской архиерей. иди, что стал как примороженный. Я посторонился и понял, что имею честь лицезреть гномов. Когда они проходили мимо, на меня пахнуло смесью запахов. Кузница, каленое железо, кожа и что-то неопределяемое. Даже немного химии какой-то. Один из них повернулся и прочитал... Надпись на майке, забавно шевеляя сосисками, что по недоразумению назывались у них губами. «Да, представьте себе, негры у нас нервно курят в сторонке». Прочтя, он гоготнул и привлек внимание остальных. После того, как к ним за стол подали пиво, они почти перед каждым глотком начали чокаться и возглашать Пьянствовай! «Я же не знаю, как себя вести». Напялил на лицо полуулыбку, вежливо поедал свою кашу с мясом, а также закидывался нарезкой незнакомых овощей. Некоторые были похожи по вкусу на сладкий лук, другой вид напоминал огурцы, но с привкусом дыни, и так почти все. Напоминают наши, но есть нечто другое. Что огорчило, так это то, что не нашлось помидор. Сверху спустилась муара, свежая и переодетая в чистое. Гномы, завидев ее, встали и слегка слонили головы, после чего сели. Она же, не сомневаясь, плюхнулась за их стол. Поведение гномов разительно поменялось. Они стали чинно и спокойно потягивать пиво, без всякого безбашенного веселья. Я же, доев, расплатился и пошел на выход в город. Люблю лето нет вправду в какой то из периодов своей жизни я решил что люблю лето больше чем зиму вот и сейчас выйдя в теплый день неспятно прохлады трактира я с удовольствием вдохнул напоенный солнцем и сотни запахов воздух города улицы были чистыми город как я убедился имел канализацию вот и пахло нагретой брусчаткой пылью лошадьми, конечно, и еще кучи других запахов, которые я так сразу не определил. Чтобы не потеряться, я пошел вдоль улицы, читая названия на вывесках. Лавка кондитера, хлебная лавка, шорники. По другой стороне продавали ткани, и даже была оружейная лавка. Далее я дошел до вывески мага-лекаря. Так как ребра еще саднили, а на предплечье была здоровенная гематома, я зашел в дверь. Встретила меня девушка в кружевном чепце и на крахмаленном переднике. «Что вам угодно?» — крик. Обращение к мужчинам, принятое в тех местах. Я же уже знал, как обращаться к девушкам и женщинам молодого возраста, и поэтому вежливо ответил. Мне бы небольшую медицинскую помощь, стора. «Пройдемте со мной». Она провела меня в небольшую гостиную, которая по совместительству была и приемной. Уж в этом я был уверен на все сто. Достаточно побывать в приемных врачей нашего мира, и кушетка, и скупой письменный стол, а также шкаф с препаратами, сразу скажут, где вы находитесь. Через минуту вышел мужик, в средних лет одетый в бархатный камзол и кожаные штаны. На его ногах были туфли, с большими пряжками из латуни или чего-то похожего, выглядящими, на мой взгляд, нелепо. — Добрый день, милейший! На что жалуетесь? — Да, собственно говоря, нет ничего страшного. Просто небольшой дискомфорт. Мне пришлось подраться с одним орком, и тот на память оставил мне пару синячищ. Здесь я показал руку. И здесь поднял я майку. Доктор Мак вдруг Ужасно развеселился, и я приписал это веселье к тому, что пришел к нему с фигней. Но тот, улыбаясь, прояснил ситуацию. — О, да вы тот самый богатырь, что голыми руками сразил сына степного вождя, и это называется немного подрался. Из-за этого саду с города сняли раньше, а в степи траур, и да, вы теперь личный кровник степного улона. Вождь Стебняков. «Ну да, вы смогли меня удивить. Никогда не подумал бы, что мужчина ваших статей сможет справиться голыми руками с таким громилой. Знаете что, по этому поводу для вас половина цены на мои услуги, пока вы гостите в этом городе. Так что пять медиков и синяки я вам сведу. Хотя ладно, сегодня за мой счет. Посидите спокойно». Он пристально уставился в одну точку И через пару секунд у меня под кожей, где были синяки, появился зуб. Я хотел почесать, но решил потерпеть. Через минуту все прошло. — Ну что ж, давайте посмотрим на результат, — улыбаясь сказал он. Я глянул на руку и удивленно моргнул. — Не, я, конечно, ждал чего-то такого, но когда видишь результат на лицо... Рука и мой Бог были чисты и здоровы. Я подвигал руками, сделал восьмерку и понаклонялся. Лепота! «Благодарю!» — склонил я голову. «С вашей стороны, любезно было сделать это бесплатно, но, тем не менее, с меня небольшой подарок. Я пришлю или принесу его позже, а сейчас, если не возражаете, я пойду. Хотелось бы посетить оружейную лавку». «Всего доброго!» Надеюсь, что не придется вас лечить. Мы пожали руки, тут это было так же распространено, и на этом я покинул гостеприимного доктора-мага.